«Молоко? Молоко? Молоко? Ты хочешь молока?» Аксель, не понимающий, повернулся к фрау Мендель. Это он просыпается. Обычно после дневного сна он выпивает стакан теплого молока. «Папа, это я, Аксель. Аксель, твой сын». Аксель смотрел, как туман в глазах отца начинает рассеиваться. «Аксель, ты здесь?» Голос был хрипл и неясен, и все-таки Аксель узнал его и сразу же перенесся в Мюнстер, в дом своего детства. Ошеломляющее чувство любви хватило его, любви, ошеломленной собственной силой, ошеломленной, быть может, тем сильнее, что она и не ведала о собственном существовании. На ладонь его опустилась похлопывая другая ладонь, холодная. «Спасибо, что приехал. Ты слишком добр. Ерунда, при чем тут доброта? Для меня это радость». «Радость? Нет-нет, это доброта. Я попросил бы тебя вывести меня наружу, в парк». Фрау Мендель утвердительно кивнула и придерживала дверь, пока Аксель разворачивал кресло и выкатывал отца в коридор. «Вы просто поезжайте до конца коридора, там повернете налево и через дверь попадете на панду, ведущий в парк. Если что понадобится, на подлокотнике кресла есть кнопка». Аксель попытался было завести разговор о красотах парка и озера, однако отец оборвал его. «Вон туда, Аксель, вези меня туда, за Ливанский кедр, к озеру, там будет тропинка, по которой никто не ходит». Аксель, как ему и было велено, покатил отца полужайки мимо дерева. Он обменивался кивками с санитарками и любящими родственниками, их было немало вокруг, и все занимались примерно тем же, чем он. Какой-то старик в пижаме сидел на скамейке, разговаривая сам с собой. Бежамной куртке, с веселым изумлением отметил Аксель, было приколото больше десятка наград. «Туда, туда! Там безлюдно!» произнес отец. Он кренился вперед, словно пытаясь ускорить ход кресла. Аксель повез его в указанном направлении, по тропинке, ведущей к проему в многоцветной живой изгороди. За проемом их поджидал маленький цветник в форме подковы. «Разверни кресло кругом, лицом к входу», попросил отец. «Вот так» и садись на скамью. Теперь, если кто появится, мы его увидим. Солнце не слишком печет. Может, мне сбегать за шляпой? Бог с ним, с солнцем. Я умираю. Уверен, тебе сказали об этом. А зачем умирающему шляпа? Аксель кивнул. Чего уж теперь лукавить? Знаешь, когда я умру, ты унаследуешь мой титул. Я об этом особенно не думаю, папа. Лугун. Поспорить готов? Ты уже годы как почти ни о чем другом не думаешь. Так вот... Я хочу рассказать тебе, что он означает. Это знак отличия за заслуги перед Рейхом. Да-да. Но я не об этом. У тебя есть хоть какие-то представления о том, за что фюрер удостоил меня подобной чести, а? Нет, папа. И ни у кого их нет. Все, кто знал это, умерли. И секрет мой умер с ними. Но раз уж мне предстоит оставить тебе эту честь, будет лишь правильно, если я расскажу тебе ее историю, не так ли? Земель к титулу не прилагается, только история. Поэтому я хочу, чтобы ты посидел со мной и послушал. Ты уже научился спокойно сидеть на месте? Думаю, да, папа. Хорошо. Не дашь мне сигарету? Я курю только трубку, папа, а она осталась в отеле, в моем багаже. Да? А я рассчитывал на сигарету. Хочешь, я схожу, поищу? Нет-нет, сиди, не так уж оно и важно. В моем возрасте удовольствие порождается созерцанием не недействием. Зато на спинке кресла в столике ты найдешь бутылку шнапса. Ты хочешь сказать «в кармане»?» «Ну, конечно. В кармане я так и сказал». «Неважно», — подумал Аксель. «Карман, стол, таш или тиш. Слова давно похожие. Если это и есть та степень старческого слабоумия, кое ему следует ожидать под самый конец, тогда, возможно, отрехление не так уж и страшно». Он нашарил бутылку, сментил с нее крышку, отдал шнап с отцу, и тот, основательно отхлебнув, отчего глаза его наполнились слезами, вернул бутылку Акселю. «Сиди спокойно и слушай. Ничего не говори, просто слушай. История, которую я собираюсь тебе рассказать, известна очень немногим на свете людям. Это великая тайна. Великая, понимаешь?» Аксель кивнул. «Все началось в городке Браунау на Инне в Австрии, Ровно сто лет назад. Ты слышал о Браунау?» Аксель покачал головой. «Ха! Вот именно. И никто не слышал. Я сомневаюсь, сейчас он такая же безликая дыра, какой был тогда, неотличимой в сущности от любого другого пыльного городишки, стоявшего в той части империи Габсбургов. Браунау был скучным провинциальным городком, таков он, я уверен, и ныне. В нем никогда ничего не происходило. Жизнь тянулась себе и тянулась». Рождение, браки, смерти, рождение, браки, смерти. История обходила его стороной. Однако...